Глава 15. От греха подальше я сосредоточилась на блондинке, устроившейся у Миши на плечах. Ее лицо показалось знакомым. Вдруг яркая вспышка озарила сознание. «Он и она! Той ночью!» В голове против воли всплыл подслушанный разговор. Однако приторный голос за спиной заставил меня переключить внимание. Левка. Девица с розовыми волосами в микроскопическом черном бикини обняла льва за плечи. Куда же без Агаты? Как и в прошлый раз, мой парень совсем радушием ответил на объятия подруги детства. Здравствуй, Вика. Ее голубые глаза, подведенные серебристой подводкой, искрились насмешкой. Привет. Я отойду ненадолго. И устремилась к барной стойке где вместо гвидона теперь заправлял парень в униформе популярной сети увеселительных заведений. Не задавая лишних вопросов, он протянул мне коктейль с зонтиком и горкой взбитых сливок. Поблагодарив расторопного бармена, я залпом осушила половину. Необходимо было скорее привести нервы в порядок, а лучшего способа заглушить поток хаотичных мыслей увы не придумала. Как тебе это удалось? Тихий, язвительный вопрос ударил в спину, застав меня врасплох. Обернувшись, я встретилась взглядом с той самой девушкой, которая еще пару минут назад восседала у Миши на плечах. «О чем ты?» «Ну, все знают. Левка взрывоопасный. Не припомню, чтобы у кого-то получилось затянуть ошейник. Разве что у Агаты...» Она пренебрежительно кивнула в сторону девицы с розовыми волосами. Ну и там победа оказалась недолгой. Или нам ждать курс, как приручить дракона? Я пожала плечами. Никаких ошейников у меня нет. Ведь лев — царь зверей, а не дворняга. Блондинка в красном слитном купальнике притворно улыбнулась, с ног до головы смерив меня оценивающим взглядом, будто видит впервые. «А ты не такая уж тупенькая, как кажешься. Или это часть плана?» «Прикинуться дурочкой, а потом переиграть всех?» Склонив голову, я выдержала ее прямой насмешливый взгляд. «Перечитала теорию заговоров?» Я зачерпнула зонтиком облачко воздушной пенки. «Возможно, я тебя разочарую, но мы уже более полугода вместе, потому что у меня нет и не было никакого плана». Невинно улыбнувшись, я разделалась с остатками коктейля. «Меня зовут Валя. Вика». Ее серые глаза вновь наполнились пренебрежением. «Не буду врать, что мне приятно. Но все может быть. Вдруг со временем мы тебя примем». Внезапно у меня возникло стойкое ощущение, что профессор Преображенский жив и продолжает активно оперировать собак. «Ты всерьез считаешь, что мне нужно ваше одобрение? Хочешь ты этого или нет, но мы с Царевыми много лет варимся в одном котле и редко принимаем чужаков». Она многозначительно скосила глазки в сторону бассейна. Обернувшись, я обнаружила, что розово-волосая буквально повисла на плече льва, а он, жизнерадостно улыбаясь, нашёптывает ей что-то на ухо. От внезапной обиды внутри все заклокотало. Или это ревность? — Да, у Агаты и льва много общего, — констатировала Валя, перехватив мой взгляд. — У них впечатляющее совместное прошлое. Сделанным безразличием, я вцепилась в новый коктейль, протянутый услужливым барменом: Я в курсе? И о чем же ты в курсе? Платиновая блонди явно наслаждалась ситуацией. Однако я не собиралась сдаваться без боя. Лев говорил, ты при любой возможности вешаешься на Мишу, а его брат дает тебе отворот-поворот. Вернула ей лучезарную улыбку. Валя изменилась в лице. Самоуверенное выражение потрескалось и рассыпалась, словно глиняная маска. Ее нижняя губа задрожала. «И у тебя, красавица, есть ахиллесова пята». «Это... это неправда. Мы с Мишей просто друзья», — пробормотала, глотая окончание слов. «И всегда ими были. Я дорожу нашей дружбой». «Охотно верю», — усмехнувшись, я пожала плечами. «Кстати, о Мише». Ее голос наполнился угрожающими нотками. «Он еще больший дикарь, чем даже лев. Настоящий зверюга. И знаешь, не советую интересоваться этой его стороной». И, подмигнув, блондинка в красном купальнике вновь направилась к бассейну. Внезапно я почувствовала слабость в ногах. Обернувшись, напоролась на сосредоточенный прямой взгляд близнеца. Он стоял в одних плавательных шортах, облепивших мускулистые бедра и, поднеся запотевшую бутылку воды к губам, смотрел на меня из-под лобья. Какое-то время я в одиночестве блуждала в дальней части сада, стараясь во всех смыслах обрести трезвость мыслей. Сама ведь настояла на вечеринке, а теперь мечтала лишь о том, чтобы она поскорее закончилась. Глупая, непоследовательная Вика. Однако, судя по нарастающим звукам музыки, И отголоском разнузданных пьяных голосов мы находились в самом эпицентре праздника, а может, еще даже не достигли апогея-веселья? Жаль, нельзя отсиживаться бесконечно. Вскоре мне пришлось вернуться к бассейну, где компания человека из десяти, отделилась от остальных гостей, вольготно разместившись на лежаках. Как говорится, на манеже все те же. Валя, кокетливо теребя завязки красного купальника, внимала каждому Мишиному слову, в то время как Лев и Агата, прижавшись друг к другу, заняли один лежак на двоих. «Великолепно!» Поборов желание послать все к чёртовой матери, я натянула на лицо беззаботную улыбку, помахав своему парню. Решила не устраивать драм, по крайней мере, не здесь. «Народ, сыграем в игру по царскому указу!» Сложив ладони рупором, воодушевлённо предложила Агата. Ответом ей послужила одобрительная у остальных гостей. «Куда ты запропастилась?» Лев поднялся с шезлонга, наконец вспомнив о моем существовании. Забрав у проходящего мимо бармена коктейль, он протянул его мне. Немного проветрила мозги, поморщилась, учуя в запах чужих духов. Он знатно пропах ими за время моего отсутствия. «Мерзость!» «Что это за игра?» Наблюдая за всеобщим воодушевлением, пока Агата раздавала листочки с ручками, я почувствовала тревогу. «Старая добрая игра, которую мы часто практиковали на вписках». Лев наклонился ближе, стараясь перекричать звуки басов. Каждый гость пишет указ. «Это может быть задание или вопрос», а затем отправляет его в бутылку. Потом мы поочередно ее крутим, На кого укажет горлышко, тот и выполняет царский указ. Его хриплый смешок завибрировал на моей щеке. Звучит интригующе. Обычно мы играем под хорошим градусом, так что пару раз все выходило из-под контроля. Зрачки угли льва поглотили зеленую радужку, отчего глаза стали похожи на две бездонные черные воронки. Что значит выходило из-под контроля? «Это откровение еще сильнее заставило меня нервничать». «Царевна, тебе лучше не забивать головку всякой ерундой. Но все таки лучше на берегу обговорить степень разврата». Лев резко вскинул руку, заставляя собравшихся обратить на себя внимание. «Народ, только в указах сегодня максимум лёгкий петтинг и поцелуи. Все слышали?» Нахмурившись, Агата потянула льва за край майки. «Что за скука?» «Разве ты забыл, как мы?» «Ты, кажется, не уяснила. Тут моя девушка». Его взгляд окатила розово-волосую ушатом ледяной воды. «Как скажешь, Ромео, но учти, такого веселья, как раньше, не получится». Виляя бедрами в ультракоротких шортах, Агата заняла место на лежаке рядом с Валей и Мишей. «И о чем же она хотела тебе напомнить?» «Не смогла удержаться я от язвительного вопроса». «Много будешь знать!» Хмыкнув, лев заткнул меня таким сладкопошлым поцелуем, таким, что подогнулись коленки. «Хватит относиться ко мне, как к неразумному ребенку, пробормотала ему в рот, пытаясь отдышаться. «Я имею право знать о твоем прошлом!» «Поверь, это то же самое, что открыть ящик Пандоры!» Царёв щелкнул меня по носу. «Ты еще не готова!» Он уже сделал шаг в сторону, Однако я удержала беглеца на месте. Почему я? спросила одними губами. Лев лишь покачал головой на миг, на одну еле уловимую, но на секунду на его лице отразилась смесь сомнения и горечи, будто он хотел поведать что-то по-настоящему важное, но в последний момент передумал. Поравнявшись с Агатой, он прошептал ей что-то на ухо, сложив губы бантиком, девица с розовыми волосами. Без стеснения провела ногтями по его щеке. Меня накрыла очередной волной раздражения вперемешку с ревностью. Неужели лев не понимает, каково мне смотреть на его лобызание с другой девушкой? Пусть даже они знакомы с Пеленок, Особенно, если они знакомы с Пеленок. Такое лицо будто вот-вот закипишь. Я покрылась мурашками от еле ощутимого цитрусового дыхания на шее. Развернувшись, оказалась лицом к лицу с близнецом. Кивнув на своего брата и Агату, Миша наградил меня улыбкой с оттенком трудно быть богом, в очередной раз заставив пожалеть, что наше знакомство с самой первой секунды пошло не по плану. Не понимаю, о чем ты? У меня все супер. Излишне эмоционально покачала головой. Точно. Да, метнула в него недовольный взгляд. Убиваешь меня глазами? Мне не больно. Улыбка сползла с его загорелого лица, и, почувствовав смущение, я опустила голову. Да что ж такое, Вика, немедленно соберись. Правда, все хорошо? кашлянула в кулачок. Сейчас будем играть в игру по царскому указу, добавила еле слышно. Вики, он вздохнул. Не думаю, что тебе стоит в нее играть. Это еще почему? Делая неимоверное усилие, я вновь заставила себя на него посмотреть. «Ну зачем?» Парализуя меня серьезным прямым взглядом из-под длинных, слегка изогнутых ресниц, Миша излучал напряжение. Он как генератор высоковольтных проводов, только таблички «не подходи, опасно для сердца» не хватало. Указы бывают весьма сомнительные. Полные губы собеседника сжались в прямую линию. «Я буду играть», — повторила упрямо. Выдержав короткую паузу, близнец сухо подытожил. «Тогда и я, пожалуй, присоединюсь».